Глава 4. Андрей. Договориться с подружкой Моревой оказалось проще простого. Кстати, заодно и имя выяснил Настя. Что ж, приятно познакомиться. Девчонка внимательно меня выслушала, покивала головой, то и дело вздыхая. Наверняка воображение у нее разыгралось не на шутку. И не удивлюсь, если успела она себе представить сцену из какого-нибудь фильма. Еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Достаточно было прикинуть, какое выражение лица будет у Катьки, когда она попадет в западню. А я даже не сомневался, что мой план сработает. «Если проболтаешься», — прорычал я, чуть не забыв, что разговариваю с потенциальным сообщником, и надо быть повежливее, пока птичка не решила покинуть гнездо. «Ты переедешь меня на своей тачке?» — прыснула та в кулак, явно не фильтруя речь. «В общем, скажи мне, кто твой друг?» Даже не удивился. Катька тоже была странно языка и могла им пройтись как бритвой. Возможно, произойди наша перепалка не в стенах университета, я все спустил бы на тормозах, но в нынешней ситуации просто не получалось забыть. Это лучшее, что ты можешь себе представить! злобно произнес в ответ, тут же расправив плечи и убрав руки от ее шиворота. Козел ты, Белов! выдала она преспокойно и, резко развернувшись на каблуках, потопала в противоположную сторону, виляя бедрами. Эй! крикнул я ей в спину. «Мы же договорились?» «Я подумаю», — заявила Настя, едва не заставив меня биться лбом о стену. «Вот же зараза! Но ну, ничего, ничего, даже если бы все сорвалось, нашел бы способ проучить Мореву. Тоже мне звезда! Обычно зануда, которая просиживает над учебниками, гробит зрение и, скорее всего, даже ни разу не ходила на настоящее свидание». Забив на последующие две пары, покинул университет, решив, что это время проведу, если и не с пользой, то с удовольствием. Завалился сначала к дружкам, потом хотел в бар, но отец испортил все планы, позвонив в самый неподходящий момент и вызвав меня к себе в офис. Пап! протянул я лениво в трубку, скорчив зеркалу гримасу, ты время видел, не все такие трудоголики, давай, может, завтра? Сейчас же! рявкнул отец в трубку, демонстрируя дурное настроение. Вот же черт! Общаться с родителями я и без того не любил, постоянное их нравоучение, что надо развиваться, получить диплом, потом работа в офисе и так по знакомому сценарию. А я не хотел превратиться в копию отца, который к 45 пяти успел обзавестись язвой, лысиной и тремя детьми от разных женщин. В мои планы не входило созерцать жизнь через законное стекло офиса на 20-м этаже, при этом быть упакованным в дорогущий костюм от Гуччи. Меня больше привлекала жизнь, наполненная эмоциями, путешествиями и отсутствием обязательств перед кем-либо. Однако спорить с отцом не стал, помня, что пока своей обеспеченной молодостью обязан ему. Папаша ловко мог перекрыть этот вентиль с денежным потоком, что тек мне в карман. И тогда точно пришлось бы идти торговать шпинатом на рынке. Нехотя отправился к нему, бросив машину перед входом в здание. Настроение у бати было ни к черту. Он хмурился, расхаживая по кабинету, сосредоточенно что-то разглядывал у себя под ногами, а я отметил, что за тот период, что мы не виделись, он, кажется, еще больше постарел. «Явился!» — хмыкнув, произнес родитель, указав мне на свободное кресло. Плюхнулся в него, закинув ногу на ногу. «Ну что на сей раз-то?» Снова с деканата звонили, грозились отчислить. Неужели кто-то еще пытался так надавить на папашу, чтобы стрясти с него бабок на нужды универа? «Ты же позвал!» — развел руками. «Любопытно узнать, зачем я тебе потребовался только». «Как мать поживает?» — неожиданно поинтересовался отец, заставляя меня цокнуть языком. «Он не очень любил заводить разговоры о моей матери, считая ее абсолютно бесполезной женщиной, инфантильной, корыстной и ленивой стервой. Я, конечно, хлопал глазами при этом, поражаясь, как их сатана вообще свел. Слишком разными они были». По-моему, точек соприкосновения у родителей было минимум, но жизнь — штука коварная. Цветет и пахнет!» — скривил я губы. По правде говоря, мать не видел уже недели две, да и не горел желанием. «Передавала тебе кое-что!» «Догадываюсь!» — выдал отец, устраиваясь напротив. «Но вызвал я тебя сюда не за этим!» И вот он не радовал, слишком строгий, мрачный, словно собирался папа озвучить нечто страшное. «Тебе пора взяться за ум!» — очеканил он, заставляя меня подавиться слюной. Оставалось лишь ему добавить, что завтра к десяти я должен явиться сюда в костюме и с галстуком, который смогу затянуть потуже, если все это мне встанет поперек горла. «Иначе...» — вскинув бровь, протянул я в ответ. «Мне придется поговорить с твоей бабушкой. Она единственный адекватный человек в вашем семействе. И тогда ты сам знаешь, что будет». «Ага, прощай, сладкая жизнь. Что-то по отношению к другим отпрыскам ты ведешь себя менее деспотично», — не сдержался я, произнеся с укором возможно потому что другие не просаживают огромные суммы в месяц учатся и мне не приходится за них краснеть ударил он кулаком по столу пытаясь произвести впечатление с одной стороны хотелось хлопнуть дверью послав все к дьяволу с другой я все же был зависим от него начни показывать зубы отец мог еще и из завещания вычеркнуть не пожалев ни разу хорошо вытянул руки вперед постараюсь подойти к учебе ответственно постарайся Повертел он браслет дорогих часов на запястье. «Но для начала я забираю у тебя машину». «Что?» — вскочил я со своего места, навеснув над его письменным столом. В душе ярость разливалась оловом. «Какого хрена вообще? Что за идиотские приемы по перевоспитанию? Он издевался, что ли? Я на такое согласен не был. Заберет он тачку, и что? Его сын должен на трамвае кататься по проездному». «Два раза я повторять не намерен. Начнем с автомобиля, а там посмотрим». «Вот же дверь начал я, но тут дверь кабинета распахнулась, а в помещение вошла длинноногая блондинка. Еле сдержался, чтобы не присвистнуть, но глаза распахнул шире. Губы тут же растянулись в плотоядной улыбке. м, -м а я бы познакомился с красоткой поближе». Она, будто бы сошедшая с обложки журнала для взрослых, облизнула ярко-красные губы, проведя по ним розовым язычком, и даже не взглянув на меня, прошествовала мимо. А вот это уже было действительно обидно. «Привет», — провела незнакомка тонкими пальчиками по плечу отца. «Ты еще долго?» «Почти все. коснувшись ее поясницы, притянул он к себе девицу, которая лет на 15 была его моложе. Ждал своего старшего лентяя. «Спасибо за антирекламу», — Фыркнул с досады. «Да, я лентяй, а теперь еще и пешеход. Но если вдруг надоест разгадывать кроссворды по вечерам и смотреть новости, обратился я к его подружке. Можешь мне позвонить? У этого старика имеется мой номер». Не стал дожидаться тирады отца, хлопнул дверью, вышел из здания и запустил ключи от тачки в ближайшие кусты. Да пошло оно все. Я злился и очень сильно хотелось напиться или разбить кому-нибудь физиономию, потому, не придумав ничего лучше, направился в бар чем кажется, сделал себе только хуже, судя по дальнейшим событиям.